Наталья Доброхотова, Владимир Пятницкий. Веселые ребята. Литературные анекдоты. <музыка> У Вяземского была квартира окнами на Тверской бульвар. Пушкин очень любил ходить к нему в гости. Придет и сразу прыг на подоконник, свесится из окна и смотрит.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 Пришёл к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит. «Смотри, Арина Родионовна, я пришел". Лермонтов хотел у Пушкина жену увезти. На Кавказ. Все смотрел на нее из-за смотрел. Вдруг устыдился своих желаний. Пушкин думает. «Зеркало русской революции, а я — свинья!» Пошел, встал перед ним на колени и говорит, «Пушкин, где твой кинжал? Вот грудь моя!» Пушкин очень смеялся. Однажды Пушкин стрелялся с Гоголем. Пушкин говорит, «Стреляй первым ты!» «Как я?» «Нет, ты!» «Ах, я!» «Нет, ты!» Так и не стали стреляться. Лев Толстой очень любил детей. Однажды он шел по Тверскому бульвару и увидел впереди Пушкина. «Конечно, это уже не ребенок, это уже подросток. Подумал Лев Толстой. Все равно. Дай догоню и поглажу по головке. И побежал догонять Пушкина. Пушкин же, не зная толстовских намерений, бросился на утек. Пробегая мимо городового, сей страж порядка был возмущен неприличной быстротою бега в людном месте и бегом устремился вслед с целью остановить. Западная пресса потом писала, что в России литераторы подвергаются преследованиям.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 Наталья Николаевна, а не Александрины. Одна из собак схватила яблоко и бросилась бежать. Александрина, конечно, побежала за ней. Они были одни, впервые в жизни. Лермонтов, конечно, а не Александрина с собачкой. Кстати, она, Александрина, ее не догнала. Однажды Пушкин,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 Однажды он играл с ними весь день и проголодался. Сонечка говорит: "А, ангелочек, сделай мне тюрьку". Она возражает: "Левушка, ты же видишь, я войну и мир переписываю". А, возопил он, так я и знал, что тебе мой литературный фемиам дороже моего я. И костыль задрожал в его судорожной руке.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 по-русски читать не умел. Так и не познакомились. Однажды Фёдору Михайловичу Достоевскому, царствие ему небесное, исполнилось 150 лет. Он очень обрадовался и устроил день рождения. Пришли к нему все писатели, только почему-то все наголо обритые. У одного гоголя усы нарисованы. Хорошо. Выпили, закусили, поздравили новорожденного царствие ему небесное, сели играть в вист. Сдал Лев Толстой. У каждого по пять тузов. Что за черт? Так не бывает. Сдай-ка, брат Пушкин, лучше ты. Я, говорит, пожалуйста, сдам. И сдал. У каждого по шесть тузов и по две пиковые дамы. Ну и дела. Сдай-ка ты, брат Гоголь. Гоголь сдал. Ну, знаете, даже и нехорошо сказать. Как-то получилось так. Нет, право, лучше не надо. Однажды Фёдор Михайлович Достоевский, царствие ему небесное, сидел у окна и курил.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 И в глаза посмотрел со значением. Снится однажды герцог сон, будто эмигрировал он в Лондон и живется ему там очень хорошо, купил он будто собаку бульдожьей породы, и до того злющий пес сил нет. Кого увидит, на того бросается. И уж если догонит, вцепится мертвой хваткой. Все, можешь бежать заказывать панихиду. И вдруг, будто он уже не в Лондоне, а в Москве, идет по Тверскому бульвару. Чудище свое на поводке держит, а навстречу Лев Толстой. И надо же, тут, на самом интересном месте, пришли декабристы и разбудили. Гоголь только под конец жизни о душе задумался. А с молоду у него вовсе совести не было. Однажды невесту в карты проиграл и не отдал. Лев Толстой жил на площади Пушкина, а Герцен у Никитских ворот. Обоим по литературным делам часто приходилось бывать на Тверском бульваре. И уж если встретится, беда! Погонится Лев Толстой и хоть раз да врежет костылем по башке. А бывало и так, что в пятером оттаскивали. А герцена из фонтана водой в чувство приводили. Вот почему Пушкин к вяземскому-то в гости ходил, на окошке сидел. Так этот дом, потом и назвался Дом Герцена. однажды гоголь шел по тверскому бульвару в своем виде и встретил пушкина здравствуй пушкин говорит что ты все стихи до да стихи пишешь давай вместе прозу напишем прозой только подтираться хорошо возразил пушкин Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пришел в гости к Майкову. Майков усадил его в кресло и угощает пустым чаем. Поверите ли, говорит Александр Сергеевич, куска сахару в доме нет. Давичек Гоголь приходил и все съел. Гоголь ему ничего не сказал. Лев Толстой очень любил играть на балалайке и, конечно, детей, но не умел. Бывало, пишет роман «Война и мир», а сам думает тинь дири динь дири динь -дин» или брам пам дам дам дарам пам пам Лермонтов любил собак. Еще он любил Наталью Николаевну Пушкину. Только больше всего он любил самого Пушкина. Читал его стихи и всегда плакал. Поплачет, а потом вытащит саблю и давай рубить подушки. Тут и любимая собачка, не попадайся под руку. Штук десять так-то зарубил. А Пушкин ни от каких не плакал. Ни за что. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, напялил сверху львиную шкуру и поехал в маскарад. Фёдор Михайлович Достоевский, царствие ему небесное, увидел его и кричит: «Спорим, Лев Толстой, спорим, Лев Толстой!» Однажды Чернышевский увидел из окна своей мансарды, как Лермонтов вскочил на коня и крикнул. пассаж!» «Ну и что же?» — подумал Чернышевский. «Вот, бог даст, революция будет, тогда и я так крикну!» И стал репетировать перед зеркалом, повторяя на разные манеры. «В пассаж, в пассаж, в пассаж, в пассаж, в пассаж!» Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает кого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать. Однажды у Достоевского засорилась ноздря, стал продувать, лопнула перепонка в ухе, заткнул пробкой, оказалось велика, череп треснул. Связал веревочкой, Смотрит, рот не открывается. Тут он проснулся в недоумении. Царствие ему небесное. Гоголь читал драму Пушкина Борис Годунов и приговаривал. Ай да Пушкин, действительно сукин сын. Фёдор Михайлович Достоевский страстно любил жизнь, царствие ему небесное. Она его, однако, не баловала, поэтому он часто грустил. Те же, кому жизнь улыбалась, например, Лев Толстой, не ценили это, постоянно отвлекаясь на другие предметы. Например, Лев Толстой очень любил детей. Они же его боялись. Они прятались от него под лавку и шушукались там. «Ребя!»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 Он поднял глаза и на своем окне увидел себя с бакенбардами, с перстнем на большом пальце. Он, конечно, понял, кто это. А вы? Однажды Лев Толстой спросил Достоевского, царствие ему небесное, «Правда Пушкин плохой поэт?» «Неправда». хотел ответить Достоевский, но вспомнил, что у него не открывается рот с тех пор, как он перевязал свой треснувший череп и промолчал. «Молчание — знак согласия», сказал Лев Толстой и ушел. Тут Федор Михайлович, царствие ему небесное, вспомнил, что все это ему снилось во сне. Но было уже поздно. Лев Толстой очень любил детей. Бывало, приведет в кабинет штук 6, всех отделяет. И надо же, вечно Герцену не везло. То вшивый достанется, то кусачий. А попробуй поморщиться, хватит костылем. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным. и пришел в гости к Вяземскому. Выглянул в окно и видит. Толстой Герцена костылём лупит, а кругом детишки стоят, смеются. Он пожалел Герцена и заплакал. Тогда Вяземский понял, что перед ним не Пушкин. Лев Толстой очень любил детей, и все ему было мало. Приведет полную комнату, шагу ступить негде, а он все кричит «Еще! Еще!». <музыка> Пушкин часто бывал у Вяземского, подолгу сидел на окне, все видел и все знал. Он знал, что Лермонтов любит его жену, поэтому он считал не вполне уместным передать ему лиру. Думал, чуть чего послать за границу. Не пустили, сказали, не подлежит, имеет художественную ценность. А Некрасов ему как человек не нравился. Вздохнул и оставил лиру у себя. Однажды во время обеда Софья Андреевна подала на стол блюдо пышных, горячих, ароматных котлеток. «Лев Толстой как разозлится! Я, — кричит, — занимаюсь самоусовершенствованием. Я не кушаю больше рисовых котлеток. Пришлось эту пищу богов скормить людям».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 Тургенев, мало того, что от природы был робок, его еще Пушкин с Гоголем совсем затюкали. Проснется ночью и кричит «Мама!». Особенно под старость. <музыка> Пушкин шел по Тверскому бульвару и встретил красивую даму. Подмигнул ей, а она как захохочет,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 а взрослых терпеть не мог. Особенно Герцена. Как увидит, так и бросается с костылем. И все в глаз норовит, в глаз. А тот делает вид, что не замечает. Говорит, ох, Толстой, ох, Толстой. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным. а сверху нацепил маску и поехал на бал маскарад. Тут к нему подпорхнула прелестная дама, одетая Баедерой, и сунула ему записочку. Гоголь читает и думает, если это мне, как Гоголю, что, спрашивается, я должен делать? Если это мне, как Пушкину, как человек порядочный, не могу воспользоваться. А что, если это всего лишь шутка юного создания, избалованного всеобщим поклонением? А ну ее и бросил записку в помойку. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пришел в гости к Державину Гавриле Романовичу. Старик, уверенный, что перед ним и впрямь Пушкин, сходя в гроб, благословил его. Тургенев хотел стать храбрым, как Лермонтов, и пошел покупать саблю. Пушкин проходил мимо магазина и увидел его в окно. Взял и закричал нарочно. «Смотри-ка, Гоголь!» А никакого Гоголя с ним не было. «Смотри, смотри-ка! Тургенев саблю покупает! Давай мы с тобой ружье купим!» Тургенев испугался и в ту же ночь уехал в Баден-Баден. Лев Толстой и Федор Михайлович Достоевский, «Царствие ему небесное», поспорили, кто лучше роман напишет. Судить пригласили Тургенева. Толстой прибежал домой, заперся в кабинете и начал скорее роман писать. Про детей, конечно. Он их очень любил. Достоевский сидит у себя и думает. Тургенев – человек робкий. Он сейчас сидит у себя и думает. Достоевский? человек нервный. Если я скажу, что его роман хуже, он и зарезать может. Что ж мне стараться? Все равно денежки мои будут. Это уже Достоевский думает. На сто рублей спорили. А Тургенев сидит в это время у себя и думает. Достоевский — человек нервный. Если я скажу, что его роман хуже, он и зарезать может. С другой стороны, Толстой — граф.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 Тут он его отпустил. Обманщик укусил в свою очередь бедного писателя за ногу и скрылся. Так и остался невоплощенным лучший роман Федора Михайловича Бедные животные про котов. Лев Толстой очень любил детей и писал про них стихи. Стихи эти списывал в отдельную тетрадку. Однажды после чаю подает тетрадь жене. «Гляньте, Софи, правда лучше Пушкина?» А сам сзади костыль держит. Она прочла и говорит. «Нет, Лёвушка, гораздо хуже. А чьё это? Тут он ее по башке трах!» С тех пор он всегда полагался на ее литературный вкус. Однажды Гоголь написал роман Сатирический Про одного хорошего человека, попавшего в лагерь на Колыму Начальника лагеря зовут Николай Павлович Намек на царя И вот он с помощью уголовников травит этого хорошего человека и доводит его до смерти Гоголь назвал роман Герой нашего времени Подписался Пушкин и отнес Тургеневу Чтобы напечатать в журнале. Тургенев был человек робкий. Он прочитал рукопись и покрылся холодным потом. Решил скорее ее отредактировать. И отредактировал. Место действия перенес на Кавказ. Заключенного заменил офицером. Вместо уголовников у него стали красивые девушки, и не они обижают героя, а он их. Николая Павловича он переименовал в Максима Максимовича. Зачеркнул «Пушкин» и написал «Лермонтов». Поскорее отправил рукопись в редакцию, отер холодный пот со лба и лег спать. Вдруг среди сладкого сна его пронзила кошмарная мысль. «Название!» «Название-то он не изменил!» Тут же, почти не одеваясь, он уехал в Баден-Баден. Шел Пушкин по Тверскому бульвару и увидел Чернышевского. Подкрался и идёт сзади. Мимо идущие литераторы кланяются Пушкину. А Чернышевский думает, ему. Радуется. Достоевский прошел, Поклонился. Помиловский. Григорович. Поклон. Гоголь прошел, Засмеялся и ручкой сделал привет. Тоже приятно. Тургенев. Реверанс. Потом Пушкин ушел к Вяземскому чай пить, а навстречу Лев Толстой. Молодой еще был, без бороды, в эпалетах. И не посмотрел даже. Чернышевский потом писал в дневнике. Все писатели хорошие, а Толстой — хам, потому что граф. Лермонтов был влюблен в Наталью Николаевну Пушкину, но не разговаривал с ней ни разу. Однажды он вывел всех своих собак на Тверской бульвар. Ну, они натурально визжат, кусают его, всего испачкали. А тут она навстречу с сестрой Александриной. «Посмотри», — говорит, — «охота некоторым жизнь себе осложнять. Лучше уж детей держать побольше». Лермонтов аж плюнул про себя. «Ну и дура». Мне такой и даром не надо, с тех пор и не мечтал больше увести ее на Кавказ. <музыка> Николай I написал стихотворение на именины императрицы. Начинается так: Я помню чудное мгновение, и тому подобное дальше. Тут к нему пришел Пушкин и прочитал А вечером. в салоне Зинаиды Волконской, имел через эти стихи большой успех, выдавая их, как всегда, за свои. Что значит профессиональная память у человека была? А вот рано утром, когда Александра Федоровна пьет кофе, царь-супруг ей свою бумажку подсовывает под блюдечко. Она прочитала ее и говорит, «Ах, как мило! Где ты достал? Это же свежий Пушкин!» Счастливо избежав однажды встречи со Львом Толстым, идет Герцен по Тверскому бульвару и думает, все же жизнь иногда прекрасна. Тут ему под ноги огромный котища, чёрный, враз сбивает с ног. Только встал, отряхивает с себя прах, налетает свора черных собак, бегущих за этим котом, и вновь повергает на землю. Вновь поднялся будущий издатель колокла и видит, навстречу на вороном коне. Горцует сам владелец собак, поручик Лермонтов. Конец, мыслит автор было воедум. Сейчас они все разбегутся и. Ничуть не бывало. Сдержанный привычной рукой конь строевым шагом проходит мимо, и только он миновал Герцена, размахивается хвостом и хрясть по морде. Очки натурально летят в кусты. Ну, это еще полбеды. думает бывший автор сороки-воровки, отыскивает очки, водружает себе на нос. И что же видит посреди куста? Ехидно улыбающееся лицо льва Толстого. Но Толстой ведь не изверг был. «Проходи», — говорит бедолага, и погладил по головке. Достоевский пришел в гости к Гоголю. Позвонил. Ему открыли. «Что вы, — говорят, Федор Михайлович, — Николай Васильевич уже лет пятьдесят как умер!» «Ну что же, — подумал Достоевский, — царствие ему небесное, — я ведь тоже когда-нибудь умру!» Лев Толстой очень любил детей. За столом он им все сказки рассказывал, да и истории с моралью. Для поучения. Однажды Гоголю подарили канделябр. Он сразу нацепил на него бакинбарды и стал дразниться. «Эх ты, лира недоделанная!» Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и задумался о душе. Что уж он там надумал, так никто и не узнал. Только на другой день Федор Михайлович Достоевский, царствие ему небесное, встретил Гоголя на улице и отшатнулся. «Что с вами?» — воскликнул он Николай Васильевич. «У вас вся голова седая». Однажды Пушкин переоделся Гоголем и пришел в гости ко Льву Толстому. Никто не удивился, потому что в это время Достоевский, царствие ему небесное. Пушкин сидит у себя и думает, я гений, и ладно. Гоголь тоже гений, но ведь и Толстой гений. И Достоевский, царствие ему небесное, гений. Как Когда же это кончится? Тут все и кончилось.